Глава 30 Я и вправду не задержался. Честно говоря, ароматы готовящихся блюд в купе с запахом множества немытых тел, да еще скученных на крошечном пространстве, были чересчур даже для моего не то чтобы утонченного нюха. Кроме того, наемная обслуга никак не производила впечатления людей достаточно разумных или слишком глупых для того, чтобы злоумышлять против Макса и его пивоварни. И потом, стоит кому-нибудь из этой публики появиться в зале, мой нос мгновенно меня известит. Будь я злодеем, решившим учинить что-нибудь этакое, я бы затесался в дворовую команду Дженнарда. Они и выглядят поприличнее, и манеры у них на уровне. Вдобавок их пускают в те помещения, куда кухонные обслуги вход заказан. Короче говоря я вернулся к Алекс и Тине. «Идем отсюда, чего зря париться?» Мы направились к двери, причем я краем глаза продолжал наблюдать за тем, что творилось на кухне. Когда мы вышли в залу, я спросил, «Не видели? За мной никто не следил?» «Я», — немедленно откликнулась Тине. «Чего? Что я?» «Я за тобой следила. Пристально». Она подмигнула. Алекс это не пришлось по нраву. «А ты что скажешь, Алекс?» Она меня опередила. Алекс высунула язычок, видимо, в ответ на соответствующую гримаску Тини. Не считая нас, никто не смотрел в твою сторону. До тебя, между прочим, было и не отличить от прочих. Ты словно родился на кухне и наряд не спас. А Белинда уверяла, что костюм Теда Вейдера идеально подходит для подобных вечеринок. «Чем тебе не нравится мой наряд?» Гаррит тебя как не нарядит и все равно собой останешься», — хихикнула Тини. «Когда мне захочется оскорблений, я позову своего попугая. Кстати, а куда подевалась эта треклятая птица? Может, боги, наконец, с милости велись? Я имею в виду, конечно, толковых богов, способных проследить, чтобы покойник не выпал в осадок, пока мы, я и попугай в доме Макса. Страшно даже представить, что может произойти», если птичка окажется на свободе. «Он где-то там», — махнула рукой Тини. «Развлекает гостей вместо главного клоуна». «Куда дальше?» — спросила Алекс. «К официантам, которых нанял...» «Эй!» «Что?» «Знакомое лицо. Даже два». Я углядел среди слуг в ливреях, физиономии Трейса Уиндовера и Картера Стоквела тех самых парней, что приходили ко мне агитировать за права людей. Замечу мельком, что слуги Макса щеголяли в роскошных, сверкавших по золотой ливреях, а наемных обредили в поношенные и чуть ли не траченные молью. Трейс тоже заметил меня, и вместо того, чтобы помахать рукой, бочком-бочком двинулся к стоквелу. Тот насторожился, принялся озираться, потом подставил ухо, И Трейс нашептал ему новости. Я был прав, что-то и в самом деле намечается. Что стряслось? Тут находятся двое парней, из вольных сообществ. Вопрос с какой стати? Ни Уиндовер, ни Стоквелл не произвели на меня впечатления сирот, перебивающихся с хлеба на воду и согласных на любую работу. Эти красавчики, вне сомнения, жили в достатке, и податься в подъемщики. Их заставила отнюдь не нужда. «Предупредить Манвела?» Справилась Алекс. «Не торопись. Приглядывайте, чтобы никто не подобрался ко мне со спины. Вот зараза!» «Что-что?» Стоило отвести взгляд, как они смылись. «Но куда?» Поблизости от того места, где они только что стояли, не было ни двери, ни раскрытого окна, да и число ливрейных слуг как будто не уменьшилось. Однако Уиндовер со Стоквеллом словно испарились. Пожалуй, придется звать Манвела. Мне определенно не нравилось то, что затевалось на моих глазах.